Лес полон дыма и огня. Оранжевые и красные языки пламени пляшут на фоне черных деревьев, окостенелых, чопорных, словно застывшие в ужасе свидетели. Пайк, припав на одно колено, наполовину спрятавшись за деревом, стреляет. На его лице пляшут оранжевые отблески пламени, а рот распахнут в крике. Я вижу пробирающуюся через дым Рейвен. Воздух трещит от выстрелов. Их так много, что мне вспоминается, как мы сидели с Ханной в Истернпром в День независимости и смотрели на фейерверк, на слепительные цвета, подстремительная стаката. Запах дыма. Лина! Мне некогда смотреть, кто это зовет меня. Мимо свистит пуля и врезается в дерево рядом со мной, выбивая фонтанчик коры. Ко мне возвращается способность двигаться, и я стремительно кидаюсь вперед и занимаю положение лежа, у тостава сахарного клёна в нескольких путах впереди устроился Алекс, тоже за деревом. Каждые несколько секунд он высовывается из-за ствола, стреляет и ныряет обратно в укрытие. У меня слезятся глаза. Я осторожно вытягиваю шею, пытаясь разглядеть из-за дерева фигуры, горящиеся в темноте, освещённые сзади огнём. Издали они напоминают танцоров. Пары мечутся вправо-влево, борются, уклоняются и кружат друг вокруг друга. Я не понимаю, кто там кто. Я моргаю, кашляю, прикрываю глаза ладонью. Пайка исчез. Потом я краем глаза вижу лицо Дени, открывающее огонь. Регулятор прыгает на неё сзади и берёт её шею в захват. Дени багровеет, у неё глаза лезут из орбит. Я вскидываю ружьё и снова опускаю. Отсюда невозможно точно попасть в цель. Особенно учитывая, что противники борются, постоянно сдвигаясь взад-вперед, Дэнни извивается и нападает задом, словно бык, пытающийся сбросить наездника. Снова грохот выстрелов. Регулятор отдергивает руку от Дэнни, хватается за локоть и кричит от боли. Он поворачивается к свету, и я вижу кровь, пузырящуюся у него меж пальцев. Понятия не имею, кто стрелял и в кого целился, в Дэнни или в регулятора – но Дэнни, освободившись, получает то преимущество, что ей требовалось. Тяжело дыша, она хватается за нож на поясе. Видно, что Дэнни устала, но она двигается с бессловесным упорством животного, уработавшегося до смерти. Ее рука рвется к шее регулятора, взблескивает металл. Когда Дэнни бьет его, регулятор дергается, и на лице его появляется удивление. Он шатается, падает на колени, А потом ничком на землю. Дени присаживается рядом с ним, поддевает труп ботинком и вытаскивает свой нож у него из шеи. Откуда-то из-за стены дыма раздаётся женский крик. Я беспомощно вожу ружьём из стороны в сторону, но повсюду сплошная неразбериха. Надо подойти ближе. Отсюда я никому не могу помочь. Я вываливаюсь на открытое место, стараясь пригнуться пониже и продвигаюсь вперёд, когню и мешанине тел. мимо Алекса, следящего за происходящим из-за клёна, Лина кричит тон, когда я быстро проскальзываю мимо него. Я не отвечаю. Мне нужно сосредоточиться. Здесь жарко и нечем дышать. Огонь уже охватил весь ледве деревьев, образовав над нами смертоносный полог. Языки пламени обвивают стволы деревьев, делая их белыми, как мел. Небо затянуто дымом. Это всё, что осталось от нашего лагеря. от припасов, которые мы так старательно собирали, от одежды, за которой мы охотились, стирали её в реке, носили, пока она не превращалась в лохмотья, от палаток, которые мы так мучительно латали, пока они не оказывались расшиты вдоль и поперёк. Всё поглощено этим жадным жаром. В 15 футах от меня человек скола бросает коралл на землю. Я кидаюсь к ней, но кто-то хватает меня сзади. ада я силой бью назад прикладом ружья. Противник выплёвывает ругательство, я дёргается на несколько дюймов, и я получаю время и место, чтобы перекатиться на спину. Я использую ружьё как бесполезную биту, бью врагу в челюсть. Тошнотворный треск, и регулятор палится на бок. Так был прав в одном. Регуляторы не натасканы на подобный бой. Они почти всегда вели боевые действия с воздуха. из кабины бомбардировщика издалека. Я кое-как поднимаюсь и мчусь к Коралл. Да все еще на земле. Не знаю, что случилось с оружием регулятора, но сейчас его ручищи сжимаются на шее девушки. Я вскидываю приклад ружья. Наши взгляды встречаются. Мой и Коралл. Я пускаю приклад на голову регулятора, а он в этот самый момент стремительно разворачивается ко мне. Удар проходит по его плечу по касательной, и из-за силы удара я теряю равновесие. Я ступаюсь, а регулятор хватает меня за ноги и валит на землю ничком. Я прикусываю губу, я ощущаю вкус крови. Я хочу перевернуться на спину, но внезапно на меня обрушивается тяжесть, вышибая воздух из лёгких. У меня выдирают из рук ружьё. Мне нечем дышать. Моё лицо впечатано в землю. Что-то, колено, локоть, упирается мне в шею. Перед глазами белые слепящие пятна. Затем слышится звук сильного удара, и тяжесть уменьшается. Я изворачиваюсь, жадно хватаю воздух ртом и пинаю регулятора. Он по-прежнему сидит на мне верхом, но теперь он уже сползает на бок. Глаза у него закрыты, а по лбу, от того места, куда пришелся удар, ползет струйка крови. Надо мной стоит Алекс, сжимая в руках ружье. Он наклоняется, подхватывает меня под руку и рывком ставит на ноги. Потом подбирает моё ружьё и вручает мне. У него за спиной всё сильнее разгорается пожар. Мечущиеся из стороны в сторону противники танцоры исчезли. Теперь я вижу лишь стену огня и несколько скорчившихся на земле тел. Меня мутит. Я не могу понять, кто погиб, есть ли среди убитых наши. Рядом с нами гордо поднимает Коралл и забрасывает себе на плечо. Коралл стонет, веки ее вздрагивают, но она так и не приходит в себя. «Пошли!» — кричит Алекс. Прев в пламени ужасает. Эта какафония треска и хлопков, словно какое-то чудовище, что-то заглатывает, втягивает в себя. Алекс ведет нас прочь от огня, прикладом расчищая путь. Я сознаю, что мы движемся в сторону найденного вчера ручейка. Позади те же лодыши до горда. У меня до сих пор кружится голова и меня шатает. Я неотрывно смотрю в спину Алексу и думаю лишь о том, что надо продолжать двигаться, переставлять ноги, убираться от огня как можно дальше. Эй! Когда мы подходим поближе к ручью, сквозь лес до нас доносится голос Рывен. Справа к нему прорезают лучи фонариков. Мы пробиваемся через переплетение сухого подлеска и выбираемся на каменистый пологий склон. Сквозь камни решительно просачивается ручей. Ветви над головой расходятся, пропуская свет луны. Он серебрит поверхность ручья и заставляет светлую гальку берегов слегка сиять. Мы приседаем, держась поближе друг к другу, в футах в ста от ручья. Меня переполняет облегчение. Мы живы и целы. А Рэйвен придумает, как быть с Джулианом и Теком. Она придумает, как найти их. — Эй-гей-гей! — снова доносится голос Рэйвен. Фонарик светит в нашу сторону. — Мы тебя видим! — бурчит гордо. Он идет вперед, хрипло дыша, и хлюпает через ручей. Прежде чем перейти ручей, Алик стремительно разворачивается и делает два шага ко мне. Его лицо так искажено гневом, что я пугаюсь. Что это такое, чёрт подери? Негодяй ещё бросает он. Я только и могу, что молча глядеть на него, и он продолжает. Лина, ты могла умереть, если бы не я, ты уже была бы мертва. Это ты так предлагаешь поблагодарить тебя? Меня трясёт. Я устала. Я плохо понимаю, что происходит. Знаешь, можно просто научиться говорить, пожалуйста. Я не шучу. Алекс вскидывает голову. Тебе следовало оставаться на месте. Вовсе незачем было строить из себя героя и лезть в драку. Я ощущаю вспышку гнева. Я подхватываю и раздуваю её. Нож извине, парирую я. Но если бы я не полезла в драку, твоя новая, твоя новая любимая девушка была бы сейчас мертва. Мне так редко в жизни доводилось использовать это слово, что требуется доля секунды, чтобы вспомнить его. Она не твоя забота. Ровным тоном произносит Алекс. От его ответа, вместо того, чтобы стать лучше, мне делается только хуже. Несмотря на все, что произошло этой ночью, этот дурацкий факт едва не заставляет меня разреветься. Он не отрицает, что она его любимая девушка. Я кое-как справляюсь с тошнотворным привкусом во рту. Ну так и я теперь не твоя забота, верно? И не указывай мне, что делать! Я снова охватываюсь за ниточку гнева. Теперь я следую за ней, перебирая руками, волоча себя вперёд. Какое тебе вообще до меня дело? Ты меня ненавидишь. Алекс впирает в меня взгляд. Ты что, действительно не понимаешь? Голос его холоден. Я скрещиваю руки на груди, пытаясь одолеть боль, загнать её поглубже под гнев. Чего это я не понимаю? Забудь. Алекс проводит рукой по волосам. Я ничего не говорил. Лина. Я обращаюсь. С ручьем из леса выныривают Тек и Джулиан, и Джулиан мчится ко мне, вброд через ручей, кажется, даже не замечая его. Он пролетает мимо Алекса, хватает меня и отрывает от земли. Я всклипываю, уткнувшись ему в грудь. Ты жива, шепчет Джулиан. Он обнимает меня так крепко, что мне трудно дышать. Но я не возражаю. Я не хочу, чтобы он уходил. Пусть он никогда не уходит. Я так беспокоилась за тебя, говорю я. Мой гнет на Алекса исчезает, а потребность выплакаться рвётся на волю с новой силой. Я не уверена, что Джулиан понимает меня. Его рубашка заглушает мой голос. Но он снова крепко обнимает меня, прежде чем поставить на землю. Он убирает волосы с моего лица. Когда вы с Теком не вернулись, я подумала, что что-то случилось. Мы решили переночевать в лесу. Ведь у Джулиана виноватый, словно его отсутствие каким-то образом послужило причиной нападения. Фонарик Тека сломался, и когда солнце село, стало совершенно ни черта не видать. Мы испугались, что заблудимся. Мы были, наверное, всего в полумиле отсюда. Джулиан качает головой. Когда мы услышали выстрелы, то пришли, как только смогли. Он прижимает альбом к моему лбу и добавляет чуть тише. Я так испугался. Со мной всё в порядке, говорю я, я так и продолжаю обнимать его за талию. Он такой надёжный, такой сильный. Это были регуляторы 7 или 8, а может и больше. Но мы их одолели. Джульян на шереет мою руку и сплетает свои пальцы с моими. Надо мне было остаться с тобой, говорит он дрогнувшим голосом. Я подношу его руку к своим губам. Это простая вещь, что я могу невольно вот так вот поцеловать его, вдруг кажется мне настоящим чудом. Они пытались вытеснить нас отсюда, загнать обратно в прошлое, но мы по-прежнему здесь. И с каждым днём нас всё больше. Пойдём, говорю я. Узнаем, как там остальные. Алекс должно быть уже перешёл ручей и присоединился к группе. У края воды Джулиан наклоняется и подхватывает меня под коленки, так что я оказываюсь у него на руках. Я обнимаю его за шею и кладу голову ему на грудь. Его сердце бьётся ровно, успокаивающе. Джулиан переходит ручей в брод и ставит меня на землю. Очень мило с вашей стороны присоединиться к нам, говорит Рейвантеку, когда мы с Джулианом вступаем в круг. но я слышу в ее голосе облегчение. Несмотря на то, что Рэйвен с Тэком часто ругаются, их невозможно представить поодиночке. Они словно два дерева, обвившиеся одно вокруг другого, одновременно издавливают друг дружку и поддерживают. «И что мы теперь будем делать?» – спрашивает Ла. Она сейчас выглядит, как смутный силуэт в темноте. У большинства стоящих в кругу лица похожи на темные овалы, Лишь кое-где пятнышки лунного света выхватывают из тьмы одлинные черты части тела и снаряжения. Мы идём в Уоттербери, как и планировали, решительно заявляет Рейвен. С чем? интересуется Дени. У нас ничего нет, ни еды, ни тёплых вещей, ничего. Могло быть и хуже, отзывается Рейвен. Мы ведь ближе, верно, и до места уже наверняка осталось недалеко. «Недалеко», — подает голос Тек. «Мы с Джулианом нашли шоссе. До него полдня пути. Мы взяли слишком далеко к северу, как и говорил Пайк. Ну что ж, тогда, пожалуй, мы можем простить его за то, что нас чуть не убили». Пайк впервые в жизни не находит, что сказать. Рейвен театрально вздыхает. «Ну ладно, признаю, я ошибалась. Ты это хочешь услышать?» И снова ответа нет. «Нет». Пайк нерешительно завёл Дэниев в наступившей тишине. Снова молчание. Я содрогаюсь. Джулиан обнимает меня, и я прижимаюсь к нему. Мы зажжём небольшой костёр, негромко произносит Рейвен. Если он заблудился, так ему легче будет нас найти. Это её дар нам. Она знает, как знаем все мы в глубине души, что Пайк погиб.